Глава 21. Лесокрай. Полуостров Арадия. 12 сентября 1409 года. Бум! Бум! Серия взрывов прокатилась по укреплениям экспедиционного корпуса на Карварском перевале, одном из двух проходов с материка на полуостров Арадия. Они разбили последние стрелометы и баллисты, Покалечили полсотни бойцов из обслуги и окончательно обрушили укрепленные камнями стены, которые перекрывали дорогу. И, наблюдая за этим с господствующей высоты из блиндажа с узкой панорамной щелью, к р и н г е н е р а л Эвригу з а с к р и п е л зубами и схватился за голову. Его воины, самые сильные и храбрые бойцы нескольких королевств, Погибали и ничего не могли сделать. Война, которую захватчики принесли в мир к а м а н и о отличалась от всего, что полководец Королевства Осир видел ранее. Даже имперцы не были так сильны и жестоки, как поклонники светоносного Энги, и Крин-генерал не знал, что должен делать. Противник не принял честного боя. не отправил на штурм укрепленного перевала колонны бойцов и не стал сооружать осадные орудия. п р а ж е с к и й комкор царь Магрин поступил проще. Он выдвинул на острие атаки полторы сотни чародеев, прикрыл их пехотой и подкрепил поющими гимны в честь своего бога жрецами. После чего на оборонительные позиции экспедиционного корпуса обрушилась вся магическая мощь врага. Для начала, словно для разминки, обычные молнии и огненные шары, и с этим немногочисленные чародеи, которые оставались в распоряжении Врига, еще как-то справлялись. Они отклоняли вражеские заклятия и ставили щиты, но затем враги стали объединяться в группы и повысили мощь ударов. Они — Накачивали одного собрата по ремеслу, очищенный силой энергопотоков, и в ход пошли более серьезные заклятия. Звездные копья, цепные взрывы и огненная к а п е л ь Эти удары о б о р о н я ю щ и е с я маги уже отклонить или отбить не могли. Щиты лопались один за другим, а истощенные чародеи выгорали, и бойцы утаскивали их в тыл. Солдаты и боевые машины остались без прикрытия. Началось целенаправленное уничтожение оборонительных позиций, и на холмистой равнине, в миле от перевала, стали концентрироваться вражеские штурмовики. Еще немного, всего несколько минут обстрела, и вражеская пехота пойдет в атаку. Остановить противника некому. Последние резервы крин генерала Еврига уже на позициях. а в тылах — разрозненные остатки деморализованных бригад, которые отступали на полуостров с боем и понесли серьезные потери. Этих солдат можно было бросить в бой, но не сразу, а только после отдыха и переформирования. Оставалась только одна надежда — Ройха. Однако его до сих пор нет. Время уже давно перевалило за полдень, и чародей школы «Истинный свет» должны были активировать телепорт. Но до сих пор тишина. Гонцов из города не видно, и даже если Ройха появится, наверное, это вряд ли что-то изменит. Возможно, продлит агонию экспедиционного корпуса, увеличит потери и не более того. Бум! Бум! Еще два десятка взрывов вспыхнули на перевале, и появились новые убитые, раненые и покалеченные солдаты. А может быть сдаться? В отчаянии подумал Крин-генерал, но сразу же себя одернул. Сдаваться следовало раньше, когда Магрин присылал парламентеров, а сейчас это глупо и бесполезно. Захватчики не станут брать пленных, а просто перебьют всех, кто еще жив, включая раненых. В этом сомнений нет. Значит, придется сражаться до конца. Бум! Бум!» Снова магические обстрелы, голос Ойгерда, который после уничтожения вражескими диверсантами охраны генеральского штаба вместе с остатками своих штрафников отвечал за безопасность в р и г а Вражеская пехота начала движение. «Идут колонны». особо не торопятся». и в р и г а прильнул к смотровой щели и убедился, что Ойгерт прав. В самом деле штурмовики начали подъем на перевал и примерно через 20 минут окажутся на разгромленных позициях корпуса, где с легкостью подавят неорганизованное сопротивление нескольких сотен контуженных солдат. Лотер. Не как начальнику, А как к старому товарищу обратился Ойгерт к Эвригу. — Разреши взять половину воинов из охраны штаба и отправиться на перевал? — Нет. — Крин-генерал покачал головой. — Это уже никому не поможет, и ты погибнешь зря. Но надо что-то делать. — Да. — Я дам приказ на отход всех, кто уцелел. А ты направишься в тыл и попытаешься организовать оборону на дороге к городу и телепорту. Подчиняй себе всех, кто в состоянии сражаться. Строй баррикады и держись. Помощь обязательно появится. Я в этом уверен. А ты? Генерал устало взмахнул рукой. Я подтянусь за тобой. Врешь. Наверное, решил героически погибнуть? Я знаю тебя и понимаю, что в твоей душе. Но ты не вздумай умирать. Пусть даже как герой. Эврига хотел ему сказать... что это не его дело, и он должен выполнять приказ. Однако на НП в сопровождении охранников появились гонцы, покрытые дорожной пылью усталые солдаты-кавалеристы. Генерал собирался шагнуть к ним навстречу, но неожиданно Оггерт оттолкнул его в сторону, выхватил меч и, направив острие клинка, на ближайшего гонца прорычал «Вы кто?». Особенность о Йгерда снова дала о себе знать. Гонцы оказались совсем не теми, кем прикидывались. На краткий миг их фигуры п о д е р н у л и с ь дымкой, и они преобразились как в одежде, так и во внешности. Один явный и м п е р а т о дворянин, весь в чёрном, на голове шляпа с эмблемой крест-анха, и заружая ирут и тонкий стилет. Второй лжегонец ц л ь ф и тоже, скорее всего, аристократ. Но в отличие от имперца, он одет в камуфляжный костюм разведчика, а вооружен рапирой и кинжалом. С учетом охранников штаба, которые вслед за командиром схватились за оружие, можно было подумать, что преимущество на стороне ассиров, и и скрутить незваных гостей не проблема. Однако огромный опыт Ойгерда подсказывал ему, что этих двоих бывшим штрафникам не одолеть. от них буквально разило властью, силой и непрошибаемой уверенностью в себе. Тем временем имперец рассмеялся, покосился на эльфа и сказал, «Я же тебе говорил, что если в штабе Ойгерт наша маскировка рассеется, а ты мне не поверил. Знакомься, это полковник а л ь ф е Вар Ойгерт, человек с практически стопроцентным иммунитетом к магии». а представительный военный возле стены — знаменитый крингенерал л о т е р и р и г а «Ройха? Это в самом деле вы?» — узнал имперца генерал. «Он самый!» у р к в а р т Ройха перестал смеяться и стал серьезен. «Мои войска уже выходят из телепорта, а мы с нашим союзником решили не ждать, пока противник займет перевал» опередили ваших гонцов и поспешили к вам на помощь. Кстати, моего спутника называйте Вандиль. Вам он может быть известен как мастер проклятий народа Дари. Серьезный чародей, между прочим. Когда он покидал Кристалиер, л одним махом уничтожил сорок тысяч врагов. Меньше, пробурчал эльф, и не сам, а пробудил легендарных полозов. Неважно. Ройха махнул рукой и обратился к Эвригу. «Генерал, думаю, ваши войска свою задачу выполнили. Дайте солдатам приказ отступить и оставить перевал. Они его все равно не удержат». «С этим я согласен», — сказал генерал. «Однако противник сможет перевалить через хребет, выйдет на полуостров и остановить его будет сложнее. Об этом мы позаботимся, остановим штурмовиков и обезвредим чародеев. Тем более, что они даже, несмотря на поддержку жрецов, Сильно измотаны. «Я вам верю, Ройхо!» и в р и г а кивнул и приказал подать световой сигнал на отступление обороняющим Карварский перевал солдатам. Ойгерт продолжал наблюдать за Ройхо и вандилем, которые отошли в сторону и совещались. Они говорили негромко, но некоторые фразы он улавливал. «Чародеев слишком много. Прямую схватку не потянуть. Давай действовать иначе. Землетрясение, неплохой вариант...» Но лучше — непрямое воздействие. Склон — да. Поддержишь — само собой. Ройха и Вандиль покинули наблюдательный пункт корпуса и вышли на площадку перед ним, а о г е р т не теряя бдительности, последовал за чародеями. С вершины, на которой они находились, открывался превосходный вид на перевал и дорогу с обеих сторон. Поэтому можно было видеть не только прекративших обстрел вражеских чародеев и карабкающихся наверх штурмовиков, но и отступающих солдат экспедиционного корпуса с ранеными товарищами на плечах. Только одни поднимались, а другие спускались. Поэтому расстояние между ними стремительно увеличивалось. И когда штурмовые колонны противника забрались на хребет, Солдаты корпуса уже отмахали половину мили и оказались в безопасности. Койгерду Ройха и Вандилю присоединился и в Ригу. Он хотел увидеть, что смогут сделать два чародея, дабы остановить захватчиков, и они не медлили. Герцог империи посмотрел на эльфа и спросил. «Готов?» «Да», — ответил он. «Начинаем». Вандиль полуприкрыл глаза — И вскинул обе руки, а Ройха приподнял одну, левую, и браслеты на его запястье, один простой родовой из серебра с руной, а другой из какого-то темного металла, завибрировали. А что дальше? Несколько минут ничего не происходило, и ассиры переглянулись. Неужели у имперца и эльфа ничего не получится? Однако горы вздрогнули, и все, кто стоял на площадке, упали. все, за исключением чародеев, которые к этому, судя по всему, были готовы. Они и устояли. Однако эльф зашатался, и Ройха, подскочив к Вандилю, поддержал его за плечо. А потом западный склон перевала, тот самый, который был обращен к войскам захватчиков, вместе с вершиной и занявшими ее штурмовиками, стал сползать вниз. Огромный каменный пласт словно срезанный невидимым гигантским лезвием, откололся от своей основы и сначала медленно, а затем быстро ускоряясь и ломаясь на огромнейшие куски, сметая на своем пути любые преграды и перемалывая тела штурмовиков, покатился на вражеских чародеев. Конечно, маги и жрецы захватчиков ничего подобного не ожидали, но они пытались остановить каменную лавину. Ойгерт видел, что они ставят силовые щиты и пытаются формировать какие-то заклятия, которые отмечались вспышками света. Вот только противостоять природному катаклизму, который был вызван в а н д е л е м и Ройха, они не смогли. Сокрушительный каменный поток буквально поглотил хрупкие тела чужих солдат, магов и жрецов, а потом покатился дальше и наверняка Отдельные крупные булыжники докатились до полевых лагерей войск царя Магрина. За огромным серым облаком каменной пыли, которую поднял обвал, Ойгерт а и Эврига этого разглядеть уже не могли. Однако они были уверены, что так и будет. Очень уж сильной к а з а л о с ь набравшая скорость лавина, а дальше, на запад, равнина с уклоном и до реки в пяти милях от перевала для нее преград не было. К сожалению, или к счастью, перевал перестал существовать. Теперь через него не то что проехать, но и пройти нельзя. Западная сторона Аврильского хребта стала глубоким ущельем, а восточная, как ни странно, совершенно не пострадала. И, глядя на то, что смогли сотворить два мага, Лоттер и Врига осуждающе покачал г о л о в о й и сказал Ойгерду. — Нет, Альфи. Это неправильная война. Раньше в с е было проще и честнее. Клинки против клинков и чародеи против чародеев. А теперь выходит у кого больше магических сил, тот и побеждает. Царь Магрин кинул против нас большую часть своих магов, и едва не победил. Однако на него управа тоже нашлась, и мне страшно представить, что стало бы с нашим королевством, если бы против нас Вышли такие чародеи, как этот самый Вандиль, или молодой бог, или Ранха со своими учениками и паладинами, которые п о с и л и л и м о щ и р а в н ы Ройха. Так что мы вовремя отыграли ситуацию назад и выступили против демона Клорха. Ойгерда тоже впечатлили действия имперского герцога и эльфа, но его чародеи никогда не пугали. Он знал, что они так же смертны, как и любые другие живые существа. Полковник помнил страх в их глазах, когда убивал возомнивших о себе не весь что магов, а убил он их предостаточно, никак не меньше десятка. Поэтому Ойгерт был уверен, что честные клинки, о которых так тоскует Эврига, еще смогут показать себя на поле боя, и магическая сила решает далеко не все». р о й хитрость и ловкость обычного неодаренного человека приносят гораздо больше пользы. Главное — правильно все рассчитать, понимать слабые стороны противника и своевременно нанести смертельный удар. Тем временем Ройха, продолжая поддерживать эльфа, приблизился к асирам и обратился к Эврига. «Господин Крин-генерал, основную работу мы на сегодня сделали. Теперь нам нужно отдохнуть, предлагаю ближе к полуночи, встретиться в вашем городском штабе. Как вы на это смотрите?» «Принимается», — согласился генерал. Чародеи начали спуск с вершины. Там их ожидали лошади, и они быстро доберутся до города. А генералы в Рига и полковник Ойгерт до вечера занимались тем, что собирали рассеянных солдат, формировали сводные батальоны и отправляли солдат к Денгарскому перевалу, который остался единственной сухопутной дорогой, соединявшей полуостров с материком. В Нишлихе они оказались поздней ночью. Воины бригады Ройха, как знали о с и р ы самого боевого подразделения феодальной армии герцога, встретили их в паре миль от города и сразу пропустили. А потом они увидели... имперских наемников, которые заполнили не только н и ш л я х но и окраины. Ассиры не могли не отметить, что они отлично вооружены и подготовлены, а снаряжение этих бойцов не уступает регулярным войскам. На их фоне 10 тысяч добровольцев из Ассира, Осилка, Арзума и Цегеда, которые прибыли для пополнения экспедиционного корпуса, выглядели бледно. Заметно, что оружие у них старое, у многих нет доспехов, командиры люди случайные, а продовольствие всего на пару дней. Поэтому в какой-то момент асирам с стало стыдно за своих правителей, которые пожалели денег на подготовку добровольцев. Другое дело имперцы, в снабжении и п о д г о т о в к и которых был кровно заинтересован герцог Ройха. Вскоре генерал и полковник добрались до штаба корпуса который по-прежнему находился в местной мэрии и охранялся преданными лично и в Рига солдатами. Командир имперцев еще не появлялся, и они успели помыться, переодеться и поужинать. После чего появился Ройха, один, без эльфа. Он был бледен, но держался бодро и сразу перешел к делу, склонился над картой и предложил уже завтра ночью, без промедления, перейти в наступление на врага. На что и в р и г а возразил, несмотря на сегодняшнее поражение, противник превосходит имперцев и добровольцев числом несколько раз. Маги у царя Магрины еще есть, и воевать ночью не самая лучшая идея. Хотя бы потому, что войска к этому просто не готовы. Вот только Ройхо от своей идеи отказываться не собирался и привел контраргументы. Во-первых, противник ошарашен и не ожидает ответного удара. Во-вторых, войска Магрина многочисленны, и это не только плюс, но и минус, так как провинция Салех разорена, а обозы захватчиков отстали. По этой причине пражеские бойцы еще три дня назад перешли на урезанный паек и ослабли. В-третьих, многие из подчиненных Ройха отрядов имеют опыт боевых действий в ночное время. А еще есть оборотни, которые ночью сражаются даже лучше, чем днем. В-четвертых, перед наступлением лагерь врага будет атакован диверсантами. Кто они и какова их численность, герцог пояснить отказался. Сказал только, что это государственная тайна империи, а диверсанты — профессионалы высокого уровня. Но и в-пятых, Ройха не намерен привлекать для ночных б о ё в добровольцев и готов справиться собственными силами. От корпуса Еврига Требуется малость — прикрыть фланги и обеспечить тыл. Такие расклады Крин-генерал а устраивали. Он согласился, и полководцы перешли к другим вопросам. Лечение и переброска раненых добровольцев на родину, разграничение полномочий и невмешательство в руководство войсками союзника. В этом Ройха пошел навстречу Крин-генералу. Несмотря на свое превосходство, Он не собирался подчинять корпусы в Рига, а отправить санитарные обозы с ранеными, которых нельзя вылечить в полевых условиях, на Мистир при работающем портале нетрудно. Военный совет длился меньше часа, и полководцы разошлись. День был трудным, и следовало восстановить силы.